совершенно секретно генерал-майору Константинову На ваш повторный запрос сообщаю, что Дубов Сергей Дмитрич вылетел вчера в Адлер рейсом 852 подполковник Зыков Данные наблюдения за белым Такая кличка была дана Дубову абхазскими чекистами, потому что прилетел на море в лёгком белом костюме, белой рубашке с белым бантиком. Ботинки однако были чёрные, тяжёлые, тупорылые, старый американский фасон Остановившись в корпусе «Маяк» в номере 212, «Белый» в 8.47 пошел на завтрак. Посадили его за столик рядом с двумя женщинами, одна из которых, черненькая, лет 23, вышла с ним вместе из кафе в 9.17. Он предложил черненькой зайти к нему в номер. Черненькая приняла это предложение. В номере «Белого» они пробыли 52 минуты, вышли оттуда уже в купальных костюмах и отправились на пляж. Там они купались и загорали до 12.49, после чего вместе пошли на обед в то же кафе. За столиком находились с 13.05 до 13.51. Затем отправились в номер Белого, где пробыли до 16.10, после чего снова вернулись на пляж. Вернулись оттуда в 18.26, пошли на ужин, сев за тот же столик, что и утром. К ужину Белый заказал бутылку вина марки Тибаани. После этого он пригласил Чёрненькую на прогулку. Не входя ни с кем в контакт, они вышли с территории пансионата Пецунда. Около почты Белой оставил Чёрненькую и, намяв на 3 рубля 15 копеечных монет, позвонил в Москву по телефону. Во время разговора с неким Виктором Львовичем он говорил, что надо держаться и что он тоже хотел бы уйти к ней, но каждый должен до конца выполнять свой долг перед людьми. Он просил Виктора Львовича не подниматься ещё несколько дней, сказал, что вернётся из командировки через неделю. После этого разговора Белый пригласил Чёрненькую в бар, где танцевал с ней до 12 часов. После чего они вернулись в его номер, где и остались. Габуня. Телефон, по которому звонил Дубов, принадлежал Виктору Львовичу Винтеру. Чёрненькой оказалась Ольга Воронская, 22 лет, москвичка. секретарь отдела комсомолка незамужняя украинка Доктор 52-й городской больницы удивлённо посмотрел на Константинова Так я ж всё объяснял уже, товарищ, кому? Приезжали из её института, потом, конечно же, отец, он светило, я обязан был объяснить ему. Видите ли, я приятель её мужа. А, этот, который за границей? Да, понятно. Он ещё ничего не знает? Нет. Напишите, что она не страдала. Моментальная потеря сознания. Странная дурацкая смерть. Её приятель рассказал, что с вечера Олю знабило. Он дал ей аспирин, она уснула, но температура была высокая. Он вспоминал, что она уже неделю покашливала, но несмотря на это ездила на корты. Глупость, конечно. Утром он вызвал скорую помощь. Мы пытались сделать всё, что могли, но, видимо, начался отёк лёгких. Тут мы бессильны. Почему, видимо, доктор не понял, вопросительно посмотрел на Константинова. Вскрытия, вероятно, дают не приблизительный ответ, пояснил тот, а точный в чём причина гибели молодой здоровой женщины. Но вскрытия не было. Простите, вас как зовут? Константин Иванович? Очень приятно. А я Арчил Михайлович. Так вот. Виктор Львович попросил не делать вскрытия. Его слово для нас закон. Великий хирург, все московские женщины его боготворят, и правильно, Арчил Михайлович. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Как всё это случилось? Ну, что ж, я тогда дежурил, утром часов в 8 позвонил мужчина, её приятель. Нет, Сергей Дмитрич приехал уже потом со мной в машине реанимации. Позвонил сосед, я забыл фамилию, старик военный. Он сказал, что женщина без сознания, просил срочно приехать. Мы поехали. Ольга Викторовна была не просто без сознания, мне показалось, что уже наступал летальный исход. Пульс ниточный, веки синюшные, зрачок почти не реагирует. В машине я подключил её к подпитке. Здесь, когда приехали, вызвал профессора Евлампьева, начали давать кровь. Часа 4 мы пытались спасти её, хотя, говоря честно, мне казалось, что это бесполезно. Но от чего же не проведено вскрытие? Так я объяснил вам. Нет, не объяснили, арченейхольц. Виктор Львович попросил об этом. Это не объяснение. Вечером женщина была здорова, утром умирает, а вы не делаете вскрытие. А вдруг это какая-то инфекция? Нет, это не инфекция. По признакам внезапный ураганный отёк лёгких. Это часто бывает? Я лично такого не встречал. Ну, третий день, шестой, запущенный лёгочный процесс. Так ведь её приятель, как его, Сергей Дмитрич Именно он рассказал, что она давно кашляла, была нездорова, значит, не инфекция. А ураганные процессы бывают, они отмечены в медицинской практике. Помните, как погиб от ураганного рака легких американский полицейский, который хотел дать новые показания по делу Кеннеди? Его положили на обследование, и через два дня он умер. Константинов резко поднялся. Глаза, обычно улыбчивые и голубые, сделались серо-жёлтыми маленькими буравчиками. Спасибо, Арчил Михайлович. Это случилось во время моего дежурства, я же говорил. То есть 4 дня тому назад, именно. Можно попросить, чтобы подготовили копию заключения о смерти? Я отправлю её мужу, так будет вернее, без эмоций, как полагаете? Тем более сюда её привёз приятель. Очень верно переживал? Да, пришлось сделать укол. Только когда смог заплакать, стало легче. но воля есть. Приехал Виктор Львович. Он был на конференции в Дубне, его вызвали. Ну, конечно, шок, так он увёз с собой старика. За один день организовал похороны, держался крепко. Академик медицины Сергей Сергеевич Вагулёв сдружился с Константиновым на охоте. Они вместе летали и в Кабардино-Балкарию к Хажисмелу Саншокову, и в Ахтыри, и в Астрахань. В отличие от Гмыри, он был охотником-созерцателем. Брал с собой фотоаппарат, заразил фотоохотой Константинова, хотя тот более всего ценил выстрел по месту. Бил на скидку и единственное, чему завидовал в жизни, так это хорошему оружию в руках другого охотника. В уголёв же был равнодушен к трофеям, легко отдавал кабанье кляки, любил охотничьи застолья, полагая, что в наш век стрессов никакой санаторий не даёт отключения, только кабанья или медвежья охота. Все эти терапии, говорил он, новые лекарства, иглы, сон, голод, ерунда собачья. Охота, в крайнем случае, нож. Всё-таки в моё дело я верю, но это крайний случай, когда рак душит, а инфаркты стенокардии, язвы от расклерозы надобно лечить охотой. Здесь, в горах, где пахнет каштаном, прелой травой и горными ключами, Вот к нему-то после короткого раздумья и позвонил Константинов. Во время ситуации такого рода он свой Жигулёнок из гаража не брал. Ездил на Волге с рацией, чтобы держать постоянную связь со всеми подразделениями. Коновалов, Панов, Проскурин, Гмыря все были сейчас на казарменном положении. Домой практически не отлучались. Получали информацию, дробили её на множество мелких вопросов. Справедливо полагаю, что чем тщательнее исследована каждая мелочь, тем надёжнее кажется общий вывод. Сергей Сергеевич, я к вам подъеду, если позволите, сказал Константинов. Прямо сейчас или через 15 минут или вечером, Константин Иванович, ответил тот. Операцию начинаете? Значительно хуже. Еду в вак. Отменить поездку нельзя? Что-нибудь случилось? Случилось. Вогулев выслушал Константинова, снял трубку телефона, набрал номер. — Ирина Фадевна, — сказал он, — я опоздаю на час. Пожалуйста, сделайте так, чтобы докторские Гаврилина, Дарьяловой и Мартиросяна без меня не рассматривали. Завалят ведь доброжелатели. Что? Ну, скажите им, задерживаюсь на срочной операции. Спасибо. Он положил трубку, помял сухой ладонью крепкое, хоть и морщинистое лицо, поднялся. «Едем. Я звонить к нему не стану. Это как два раза про смерть спрашивать. Будете ждать в машине? Да. Только ещё раз очень прошу. Виктор Львович никак не должен понять, что вас волнует именно тот вопрос. Пожалуйста, помните это постоянно. Мы с ним работали в одном госпитале Константинваньч, спали под одной шинелью. Вы неверно поняли меня. Ни те ни сомнений в его честности я не имею, Сергей Сергеевич. Уже в машине Ваглёв, закурив, насупился ещё более. У меня где-то в бумагах есть фотография его девочки. Ей тогда было 3 месяца. Мы попали в окружение под Ржевом. Он дал фото, написал адрес и попросил, если я выйду, найти Оленьку. Я тогда ещё на него рассердился, матом обложил. Он сказал, что мол его как еврея расстреляют наверняка, а я быть, может, спасусь. Ну, я и рявкнул, что меня, большевика и его еврея станут расстреливать одновременно, скорее даже меня первым. Но он уже тогда был здоровьем хлипок, кашлял постоянно. Так что я карточку оставил, такие просьбы особого рода, они святы, когда ребеночка тебе отдают трех месяцев от роду. А если он спросит, откуда вы узнали про его горе? Некролог, скажу, прочитал в газете. Не было в газете некролога. Господи, ну... знакомые рассказали, какие именно. Вагулёв посмотрел на Константинова. Вы мне чего-то не договариваете, верно? Почему? Потому что рассказывать про подозрения может ваша санитарка, пожалуйста, это не страшно. А я ЧК. Мне подозрениями делиться нельзя. Мне можно только фактами оперировать. Винтер лежал на диване, под головой у него был свёрнутый халат, плед натянут до подбородка. А-а. — Серёженька, — тихо сказал он, и по щекам сразу же потекли быстрые стариковские слёзы. — Хорошо, что пришёл. Хочешь выпить? — Мне вак надо, Витя. Там трезвому-то не сладко, а уж коли выпивши, да с моим характером. А я, знаешь, потягиваю. Иначе не могу. Только глаза закрою и сразу же её вижу. — Да, горе страшное, Витя. Даже и не знаю, что сказать тебе. от чего не мы, почему они дети. Налей мне каплю, а? Спирт, спросил Вагулёв, налив в мензурку. Да. Помнишь, как учил меня пить? Это когда ты в болото провалился? Да. Я в прошлом году туда охотиться ездил, по дурости. Решил, что такая же глухомань, как была в сорок третьем. А там фарфоровый завод построили, дорогу провели, в деревнях антенны торчат. Ты когда видел Олю последний раз? Я её никогда не видел, ведь. После войны все такие благополучные стали, такие спокойные. Это только горе людей сводит. Я её не видал. Кто тебе об этом сказал? Гнедюк. Да-да, Никола, -да, он звонил мне. Винтер выпил, натянул плед до подбородка, зябко поёжился. К ней хочу, Серёжа. Тебе ещё работать надо, Витя. Зачем? Кому это надо? Ты ещё что-то можешь, режешь, кромсаешь, смотришь в суть. А я теперь и скальпель в руки не возьму. А словам мы с тобой не верим. Почему ты не позвонил мне, когда Оленьку привезли в больницу, Витя? Меня вызвали из дубной, когда всё было кончено уже. Что вскрытие дало, я не разрешил. Почему? По всем признакам отёк лёгких. От чего? Так вот, я не помню, Серёжа. Но я не мог, понимаешь, не мог разрешить вскрытие. Я ведь ни одну её похоронил, Серёжа. Я её с ребёночком похоронил. Как? Винтер взхлипнул, потянулся тонкими сухими плоскими пальцами к минзорке. Не надо, ведь ты ж белый совсем. Перестань, пожалуйста, и лей больше. Он выпил ещё раз, положил ледяные пальцы на руку Выгулёва. У тебя есть внуки. Внучка, внучка, повторил Винтер. Это замечательно, когда внучка, а не нежнее. Я так мечтал о внучке Серёжи, господи. Как я мечтал продлить счастье жизни, наблюдая младенца в доме. Ты убеждён, что она хотела оставить ребёнка? Я ничего не знала об этом. Мне обо всём сказал Серёжа. Муж, что ли? Эх, его и не надо об этом. Муж за границей. А Серёжа тот человек, который её любил. Нет, нет, она рассталась с мужем. Она же была такой честной, моя девочка, она бы никогда не посмела. Жизнь. Она ещё не разведена, а он работает в каком-то секретном институте. И пошли бы парню жизнь ломать, ты же знаешь, как у нас любят ворошить чужое белье. Зачем ломать жизнь ему? Оленьки нет, а он любил ее, пусть уж он, Сережа, не страдает, да лей еще, пожалуйста. — Не хочешь перебраться ко мне, Витя, на время, а? Катя будет рада тебе, внучку мою понянчишь, ну не плачь, не рви сердце. — Спасибо тебе. Я не могу нигде быть. Скоро приедет Серёжа поселиться у меня, и мы будем чувствовать всё время рядом с собою нашу девочку. — Витя, я очень тебя прошу, пока этот самый Серёж не приехал. Давай я тебя заберу, а? Винтер покачал головой и посмотрел на Вогулёва громадными чёрными глазами, полными слёз, и ответил. — Серёжа, когда я умру, похорони меня рядом с Оленькой, ладно? Вернувшись в КГБ, Константинов собрал руководителей подразделений. Начинаем отрабатывать версию дубова. Давайте-ка определим его для удобства лесником. Дуб, лес, лесник. Видимо, придётся вывести постоянную связь по телефону. Счётчик включён. Всё теперь решают часы. Хотя он от чего-то внимательно поглядел на Проскурина. Особенно сейчас всякого рода спешка и чрезмерная однолинейность могут сломать дело. В течение ближайших суток мы должны восстановить, желательно по минутам, всё, связанное с последними часами жизни Ольги Винтер. Мы не имеем права никого допрашивать, это понятно. Никакими уликами против Дубова мы не располагаем, поэтому работать надо обна ювелирно. Это первое. Далее необходимо проверить, кто кроме Дубова присутствовал на переговорах, когда министр экономики приезжал к нам в составе правительственной делегации нагони. «Там был и министр обороны», — заметил Гмыри. «Верно, только вопрос о поставках вел министр экономики». «Третье. Необходимо доказать прокурору, это, видимо, придется делать мне, целесообразность эксгумации трупа и проведения экспертизы по поводу смерти Винтер. Но лучше бы, конечно, прийти к нему с более весомыми резонами, чем имеем мы». «Куда уж больше-то», — заметил Проскурин. «Для нас, да. Но мы пойдем за санкцией на действия». Он спросит, какие у нас улики против Дубова. Что мы ответим? Очевидно, что Лунс не зря сидит рядом с Дубовым в Пицунде. Это не ответ. Вы же не доказали прокурору, что Лунс из Церу. Вот если мы возьмём его на разведывательную операцию, тогда дело другого рода. Сейчас Лунс для всех дипломат, радеет на неви культуры. Попробуйте доказать обратное. Я лично за это не возьмусь. Вся вновь поступившая информация, я подчёркиваю, вся, должна быть у меня на столе, желательно в двух экземплярах. Первый идёт Петру Георгичу немедленно по получении мною. Ну что ж, сказал генерал Фёдоров. Давайте собирать. Это сделаете вы или разрешите мне? Разрешу, Пётр Георгич, улыбнулся Константинов. Благодарствуйте, ценю доверие. Начинаем с угла. Итак, Константинов рискнул предположить, и в результате его риска, который в данном случае был категории разумной, то есть обществу ничем не угрожающей, мы вышли на приблизительный район особого интереса Церу. Это свидетельствовало, точнее свидетельствует, что в Нагонии вот-вот польётся кровь, и что Церу нужны постоянные данные о том, что мы знаем про их планируемые акции. Мы знали о них кое-что, но не более того. Но мы до сих пор не знаем ни агента ЦРУ, работающего в Москве, ни его связника из посольства. Итак, радиограммы, которые мы перехватывали, ощущая собственное бессилие, заставили нас разбросать поиск широко, с захватом. Мы исследовали Зотова, Винтер, Парамонова и Шаргина. Дважды с Шаргиным и Парамоновым мы вставали на ложный след. Отпал Парамонов, отпал, что называется, стопроцентно. Как его ваше назвали-то? Жлоб-макаронник? Жлоб понимаю, очень точно. А почему макаронник? Потому что жене давал деньги на одни макароны. Раскормил беднягу доцентнера, а потом пошёл по девкам бегать. На голотке и надо было сесть, вода с мёдом. Так мёд теперь на базаре куда как дорог. На те деньги, что он давал, не поголодаешь, Пётр Георгиевич. Смешно, право. Голод дорогим стал, а? М-м, да. Ладно, Парамонов отпал и Шардин отпал тоже стопроцентно. Наконец Винтер. Странная смерть. Ураганный отёк, говорите? Судя по тому, что вскрытие сделано не было, судя по тому, как Дубов смог нажать на старика Винтера, здесь что-то странное, Пётр Георгиевич. Вы с самого начала возбудили уголовное дело по факту радиограмм. Так что основания для законной эксгумации у вас, мне создаётся, есть. Но ведь э, отец Ольги был против вскрытия. Морально ли будет пойти вы на эксгумацию? Жестоко, да, но морально, Пётр Гёрич. Какие выдвинете доводы, опасаясь разоблачения Агентства RU уничтожил Винтер? Какого разоблачения боялся Агентство RU? Кто он, улики? Почему Винтер могла его разоблачить? А может она сообщница? И вообще произошёл несчастный случай. «Несчастный случай исключен. Факты. Мужчина, который ее любил, а Дубов так говорил всем, стремительно похоронив любимую, уехал отдыхать. В первый же день он кладет себе в кровать девушку, идет в бар и танцует. Понимаете, Петр Георгиевич, танцует». «Танцует?» «Ну, сукин сын, а? Да. Танцует. И это что, улика? Еще какая?» «Это, увы, не улика. У меня нет улик. У вас, впрочем, тоже. Но я хочу спросить. У вас и у Славина достаточно фактов, чтобы вообще исключить Зотова из числа подозреваемых? Я привык верить Славину. Я знаю чуть ли тоже, но тем не менее вы мне не ответили. Если Славин настаивает на честности Зотова, я не могу ему не верить. Мне не нужны утверждения по поводу Зотовской честности. Мне нужны факты по поводу его непричастности к этому делу, Константин Иванович. Я сейчас же отправлю Славину телеграмму. Хотя я подготовил совершенно иную: "Добро на возвращение". Придётся переписать. Генерал Фёдоров снял трубку правительственного телефона, набрал номер. Алло, здравствуйте. Когда вы ждёте Василия Лукьянча? Ах, улетел, понятно. А кто на хозяйстве? Ага, спасибо. Он набрал второй номер. Николай Григорьевич, здравствуйте. Это Фёдоров из КГБ. Добрый день. Да, ничего, спасибо, Николай Григорьевич. У меня вопрос. Вы принимали участие в переговорах с Нагонией? Именно? А кто готовил материалы? Нет-нет, я имею в виду специальные поставки. Так, ясно. Из какого отдела? Дубов? Мой заместитель к вам собирается, генерал Константинов. Найдёте время? Ах, вот в чём дело. Ну-ну. Спасибо. До свидания. Пётр Георгиевич положил трубку, снял очки, спрятал их в футляр. Вот так, сказал он. По вопросам экономики материалы готовил Дубов. А вас поздравляю, у него уже сидит проскурин. Чётко работайте, генерал, чётко. Готовьте постановление, связывайтесь с прокуратурой, будем эксгумировать труп. Из заключения специалистов, участвовавших в эксгумации трупа ОВ Винтер и проведения экспертизы. Отёк обоих лёгких был вызван применением препарата с острым запахом, неизвестного нашей фармакологии. При исследовании остатков препарата выяснилось, что потеря сознания могла наступить через 30-40 секунд после применения препарата, однако смерть приходит значительно позже. Поскольку препарат нам неизвестен, то действия врачей, оказывавших первую помощь ОВ Винтер, следует считать совершенно правильными. Мы, ниже подписавшиеся, не знаем, какое противодействующее средство можно было применить, дабы спасти жизнь Винтер. При этом на поставленный перед нами вопрос о беременности покойной следует дать отрицательный ответ. Мы должны также дать отрицательный ответ и на вопрос о наличии в организме покойной каких-либо следов хронического лёгочного заболевания. Можно утверждать, что покойная до введения в её организм неизвестного препарата была абсолютно здорова.